Глава 30. Вдоль линии капканов В эту ночь погода изменилась, и к утру упадал сильный северный ветер. В полдень с озера улетели дикие утки. К юго-востоку потянулись с громким криком стаи гусей. Ветер становился постепенно холоднее, и мелкие прутки и лужи покрылись тонким слоем льда. Начал даже порашить мелкий снежок, но скоро перестал. Небо прояснилось, и ветер стих, зато мороз усилился. К утру, когда охотники встали, сделалось очень холодно. Все покрылось льдом, кроме озера, и они поняли, что наступила зима. Пришла пора ставить капканы. Куанеп поднялся на верхушку горы, развел небольшой костер и, бросив в огонь усы лисицы и куницы, несколько капель бобровой струи, немного табаку, Запел молитву охотника. Вернувшись домой, он сейчас же принялся за укладку одеял, капканов для бобров, оружия и сесных припасов на два дня. Не забыл также душистых чар и рыбы для приманок. Капканы были скоро снабжены приманками и поставлены. Каждый капкан индеец выложил мхом, брызнув на него предварительно несколько капель бобровой струи и по одной капле на макосины. «Фу!» воскликнул Рольф. поэтому этому следу куницы будет ходить целый месяц», объяснил Куанеп. Скукум думал, по-видимому, то же самое. И если не сказал «фу», то лишь потому, что не умел. Зато он скоро выследил стаю куропаток. Рольф взял птичьи стрелы и застрелил трех. Грудки их охотники приготовили на обед, а все остальное вместе с внутренностями и перьями употребили на приманке для куницы других животных. В полдень они пришли к бобровому пруду, который был уже покрыт тонким льдом, хотя на пристанях, где бобры выходили, по-видимому, недавно на берег, была еще видна вода. На каждой пристани они поставили по одному стальному капкану для бобра, прикрыв его сухой травой. На расстоянии одного фута от капкана вбили в землю кол с расщепленной верхушкой, набитый мхом, который предварительно взбрызнули несколькими каплями волшебного вещества. Одно из колец цепи надели на длинную, тонкую и гибкую жерть, которую воткнули глубоко в вылистое дно, наклонив верхушку ее в сторону, противоположную глубокому месту. Способ был старинный и испытанный. Бобр, желая исследовать, откуда идет знакомый ему запах, попадает ногой в капкан. Почувствовав опасность, он инстинктивно ныряет в глубину. Кольцо скользит вдоль жерди до самого дна, и здесь так туго держится на жерде, что бобр не может подняться на поверхность и тонет. В течение часа они поставили шесть капканов на бобров и отправились затем охотиться на куропаток. И тут с трудом спасли с скукуму от второго приключения с дикобразом. Они убили еще несколько детерок, положили приманки в капканы на протяжении двух миль и сделали привал на ночь. Под утро пошел снег и покрыл землю на три дюйма к тому времени, как они встали. Нет ни одного места на земле, где первый снег был бы так красив, как в Адерондике. С самой еще ранней осени начинает природа подготавливаться к зиме. Зеленые листья опадают, оставляя на виду пучки красных ягод. Ситники скучиваются в группы, принимают золотисто-бурый оттенок и склоняют головки, как бы навстречу серебристому убору. Низкие горы и разнообразные ели готовятся принять участие в художественной картине. Вся сцена и постановка на ней – верх совершенства. Не только белого фона. А когда он появляется, точно подвенечная фото невесты или серебряная оправа на украшениях ратного коня, или золотистые огни заката Вся природа облачается в хрустальные одежды, без которых картина потеряла бы свое значение и не имела бы полной законченности. Красота всего окружающего поражала охотников, хотя Рольф не нашел лучшего выражения своего восторга, кроме нескольких слов. «Ну разве это некрасиво?» А индейец стоял неподвижно и безмолвно осматривался по сторонам. Это единственное место среди восточных лесов, где на снегу можно прочесть множество разнородных рассказов. И охотники в этот день почувствовали к своему удивлению, что они одарены чутьем собаки, которая по каждому следу читает историю живого существа, пробывшего здесь несколько часов. Несмотря на то, что первый день после бури говорит нам меньше, чем второй, а второй, в свою очередь, меньше, чем третий, на снегу не было недостатка в рассказах. Вот здесь шел недавно шагом рогатый олень, а другой уходил бегом. Там, где была расположена неприятельская военная линия, крадучись, пробиралась лисица, недоверчиво косясь на ту вот западню. Широкий след этот и несколько следов отстоящих недалеко друг от друга принадлежат одному из друзей скукума, рыцарю многочисленных копий. Прыжки, идущие в продольном направлении, — дело куницы. Смотрите, как она бегала в этой чаще, словно собака, а здесь почувствовала человеческий запах. Видите, она остановилась и нюхала. Отсюда она ушла и прямо к западне. «Ура! Попалась!» — крикнул Рольф, увидев под бревном великолепную куницу, темную, почти черную, широкой грудью, отливавшей золотом. Они повернули обратно к бобровому пруду. Вторая западня соскочила с места, но оказалась пустой. А в следующей они нашли рыжую белку, предмет нежелательный и годный только для приманки. Зато в следующей они нашли куницу и еще в следующей горностая. Другие остались нетронутыми, но они получили уже два хороших меха, пока дошли до бобрового пруда. Удача подняла настроение охотников, но предстоящая драгоценная добыча превзошла всякие ожидания. В каждом из шести капканов они нашли большого мертвого бобра, утонувшего, но не поврежденного. Каждый мех стоил пять долларов, и охотники почувствовали себя богатыми. Случай этот имел для них следующее неприятное значение. Он показал, что бобры эти настоящие, и что никто не охотился на них. Пруды эти могли доставить им пятьдесят шкурок. Трапперы снова поставили капканы, разделили между собою груз и отправились искать более уединенное место для лагеря, так как не принято разводить костри вблизи бобрового пруда. 150 фунтов бобрового мяса составляли слишком большую тяжесть, которую трудно было пронести несколько миль. Отойдя полмили в сторону, они выбрали более низкое закрытое место, развели огонь и сняли шкурки с бобров. Выпотрошив их, они повесили мясо на дереве в ожидании будущего употребления, а меха и хвосты взяли с собой. Долго и много прошли они в этот день, снабдив все капканы и ловушки приманками, и вернулись домой поздно вечером.